Глава 4 Город-двойник. Рукопись Роберта Круга. Приложение «Эй» к рапорту номер МЯ-127-52 от 7 августа 1952 года. Ближе к концу войны, когда в наш лондонский дом попала бомба, и мои родители погибли, я оказался ранен и попал в госпиталь, где большую часть двух лет — был вынужден провести лёжа на спине. Когда я вышел из госпиталя, мне было всего лишь семнадцать. Меня сжигала жажда путешествий, и приключений. Меня интересовала давняя прошлая земли. В моей душе всегда жила тяга к странствиям, но в эти два безрадостных года мои возможности были настолько ограниченными, что когда мне в конце концов удалось удовлетворить эту тягу, я с лихвой компенсировал потерянное время. Нет, эти длинные мучительные месяцы не были полностью лишены всех удовольствий. Между операциями я жадно читал книги из больничной библиотеки, поначалу лишь для того, чтобы забыть о моей утрате, но в конце концов полностью переселившись в захватывающие миры древних чудес, созданные Вальтером скотом в его прелестных арабских ночах. Не говоря уж о том, что чтение доставляло мне огромное удовольствие». Книги помогали не задумываться над тем, что говорили обо мне в госпитале. Поговаривали о том, что со мной что-то не так, что доктора якобы обнаружили в моем физическом строении что-то странное. Ходили слухи о необычных свойствах моей кожи и слегка удлиненном и выдающемся роговом хряще в основании моего позвоночника. Судачили и о том, что между пальцами на моих руках и ногах перепонки, хотя и едва видны и, будучи совершенно безволосым, я неоднократно ловил на себе подозрительные взгляды. Все эти обстоятельства, в купе с моим именем Роберт Круг, совершенно не способствовали хорошему ко мне отношению в госпитале. Пока Гитлер все еще периодически разорял Лондон своими бомбежками, такая фамилия, как Круг, имеющая явные германские корни, была более серьезной помехой дружбе, чем все мои остальные странности вместе взятые. Когда война кончилась, я обнаружил, что богат. Я был единственным наследником отцовского состояния, и притом том все еще не достиг совершеннолетия. Я оставил далеко позади джиннов вампиров и злых духов Скотта, но меня захватило популярное издание лойдовских раскопок шумерских городов. Именно эта книга породила во мне трепет, который впоследствии всегда вызывали у меня магические слова «затерянные города». Труд Ллойда всегда оставался для меня ориентиром, хотя за ним последовало великое множество других книг подобного рода. Я за поем читал «Неневию и Вавилон» и «Ранние приключения в Персии, Сузиане и Вавилонии» Лаэрда. Корпел над такими трудами, как «Происхождение и развитие ассириологии Баджа» и «Путешествие в Сирию и Святую Землю» Бурхарда. Но овеянные легендами с землями Сапотамии Не единственное, что меня интересовало. Вымышленные Шангрила и Эфирот стояли для меня в одном ряду с реальными Мекенами, Кносом, Пальмирой и Фивами. Я взволнованно читал об Атлантиде и Чечен-Ице, не заботясь о том, чтобы отделить факты от вымысла и одинаково страстно мечтая о дворце миноса на Крите и неведомом Кадате в холодной пустоши. То, что я прочел об африканской экспедиции сэра Эмери Венди Смита — целью которой было найти мертвый Гхарн, подтвердила мое убеждение, что некоторые мифы и легенды отстоят и не так уж далеко от исторических фактов. Если даже такой человек, как этот выдающийся антиквар и археолог, снарядил экспедицию, чтобы отыскать в джунглях город, который самые маститые специалисты считали мифическим, его неудача ничего не значила по сравнению с тем фактом, что он все же попытался». В то время как остальные насмехались над уничтоженной репутацией выжившего из ума исследователя, который вернулся из джунгля черного континента в одиночестве, я стремился воспроизвести его безумные фантазии, пересматривая доказательства существования Хири и Кхарна, изрываясь в обрывочные сведения о легендарных городах и странах с такими невероятными названиями, как Рельех, Эфирот, Мнар и Гиперборея. С годами мое тело полностью исцелилось, И я из восторженного юноши превратился в ученого мужа не то чтобы я догадывался о том что побудило меня заняться исследованием темных закоулков истории и причудливого воображения я знал лишь что для меня есть что то очень притягательное в том чтобы заново открывать древние миры прежде чем начать далекие путешествия которые с небольшими перерывами заняли у меня четыре года я купил дом в мэрске на самом краю юркширских торфяников В этом краю прошло мое детство и унылые торфяники всегда вызывали у меня сильное чувство близости которое мне было очень трудно объяснить почему то там я чувствовал себя ближе к дому бесконечно ближе к манящему прошлому когда мне время от времени приходилось покидать мои торфяники я делал это со страшной неохотой но необъяснимый соблазн дальних краев и незнакомых названий манил меня за моря Сначала я посетил соседние страны, обойдя вниманием края свои грез и фантазий, но дав себе слово, что все это я увижу позже. ПОЗЖЕ! Египет со всеми его загадками. Ступенчатая пирамида Джосера в сакаре Шедевр Импхотепа. Древние гробницы давно умерших фараонов, загадочно улыбающиеся сфинксы, пирамиды Снеферу в Мейдуме и Хефрена и Хеопса в Гизе. Тысячелетние мумии, задумчивые боги. И все же, несмотря на все свои чудеса, Египет не смог надолго задержать меня. Песок и жара губительно сказались на моей коже, которая мгновенно загорела и загрубела почти за одну ночь. Крит, нимфа прекрасного Средиземноморья, тесей и Минотавр, дворец Миноса в Кносе. Это было чудесно, но того, что я искал, там не было. Кипр с обломками древних цивилизаций задержал меня примерно на месяц. Именно там я обнаружил еще одно странное качество своего организма — удивительную ловкость в воде. Я сдружился с группой ныряльщиков Фомагусти. Каждый день они ныряли за амфорами и прочими реликтами прошлого в море у развалин на юго-восточном побережье. Поначалу то обстоятельство, что я мог оставаться под водой втрое дольше, чем самые искусные из них — и заплывать дальше без маски и ласт лишь изумляло моих друзей. Но через несколько дней я заметил, что они охладели ко мне. Они были не в восторге от моего безволосого тела и удлинившихся, как казалось, перепонок между пальцами моих рук и ног. Им не нравилась шишка, выпиравшая сзади из моего купального костюма, и то, что я разговаривал с ними на их собственном языке, хотя никогда в жизни не учил греческого. Настала пора двигаться дальше. Мои странствия водили меня по всему миру, и я стал чем-то вроде специалиста по мертвым цивилизациям. Работа стала единственной радостью в моей жизни. Потом в Петре я услышал о безымянном городе. Далеко в Аравийской пустыне лежал безымянный город, разрушающийся безмолвный, чьи низкие стены почти занесли пески бесчисленных эпох. И именно это место — Безумный поэт Аль-Хазрет увидел в снах в ту ночь, после которой сложил свое загадочное двустишие То не мертво, что вечно пребывает, в веках и смерть сама бывает умирает. Мои проводники-арабы решили, что я тоже сошел с ума, когда я не прислушался к их предостережениям и продолжил поиски этого города дьяволов. Их быстроногие верблюды в мгновение ока унесли их прочь, когда они заметили странную чешуйчатость моей кожи и некоторые другие вещи, которые заставляли их чувствовать себя в моем присутствии неспокойно. Кроме того, их, как и меня самого, привела в замешательство та сверхъестественная беглость, с которой я говорил на их языке. О том, что я видел и делал в Карашере, я описать не стану. Будет вполне достаточным сказать лишь, что я узнал о таких вещах, которые снова заставили меня пуститься странствовать в поисках сарната обреченного в том краю, который когда-то был землей Мнар. Ни один человек не знает о местоположении сарната. Пусть так и будет. Поэтому я ничего не стану рассказывать о своих странствиях в поисках этого места и о тех трудностях, которые мне пришлось преодолеть на всех этапах моего путешествия. И все же, мое открытие этого затянутого илом города, а также невероятно древних руин соседнего Иба, стало двумя главными звеньями, давшими начало все длиняющейся цепи знаний, которая пересекла ужасную пропасть между этим миром и конечным пунктом моего назначения. Я, задаченный, даже не знал, где или в чем было это мое назначение. Три недели я бродил по илистым берегам Тихого озера, воды которого скрывают Сарнат, и под конец движимый каким-то непреодолимым побуждением, еще раз воспользовался своими сверхъестественными способностями к плаванию и приступил к исследованию глубин этой омерзительной трясины. В ту ночь я спал в обнимку с маленькой зеленой статуэткой, которую выудил из затонувших развалин. Мне снились отец и мать, но я видел их как-то смутно, точно в тумане, и они манили меня к себе. На следующий день я снова отправился на развалины Иба. Как раз в тот момент, когда я уже собирался уходить, на глаза мне попался камень с высеченной на нем надписью, которая дала мне мой первый настоящий ключ к тайне. Что удивительно, я мог прочитать то, что было написано на той выщербленной бесчисленными тысячелетиями колонне, хотя надпись была сделана причудливой клинописью, более древней, чем даже надписи на разбитых колоннах из Гефа. В ней ничего не говорилось ни о существах, некогда населявших Иб, ни о давно мертвых обитателях Сарната. Она рассказывала лишь об истреблении людьми Сарната жителей Иба и о крающем роке, настигшем Сарнат. Этот рок наслали на Сарнат боги-обитателей Иба. Но об этих богах я так ничего и не узнал. Я знал лишь, что эта надпись и атмосфера древнего Иба Сколыхнули во мне давно забытые воспоминания, возможно, даже память предков. На меня снова нахлынуло то ощущение близости к дому, которое я постоянно чувствовал на торфяниках Йоркшира. Затем, когда я лениво пошевелил ногой камыши у основания колонны, показались новые высеченные надписи. Я счистил и начал читать. Там было лишь несколько строк. Но в этих строках и находился тот ключ, который я тщетно искал по всему миру. Иб исчез с лица земли. Но боги продолжают жить. На другом конце мира стоит город-двойник, скрытый в земле, в варварских краях Кемерии. Там все еще процветает народ и всегда будет поклоняться богам до пришествия к Тууху. Многие месяцы спустя в Каире я разыскал человека, искушенного в древнем знании, широко известного специалиста в области запретных древностей, доисторических земель и легенд. Этот мудрец никогда не слышал о Кемерии, но зато знал о земле, которая когда-то носила очень похожее название. «А где находилась эта Кемерия?» — спросил я. — К сожалению, большая часть Кемерии сейчас лежит на дне моря, — ответил мой ученый-консультант, справляясь с картой. — Первоначально же... Она находилась между Ваннахаймом и Немеди в гиперборее «Вы говорите, что большую часть затонула?» — уточнил я. «А как насчет той части, которая осталась над водой?» Возможно, живой интерес, прозвучавший в моем голосе, заставил его как-то странно на меня взглянуть. С другой стороны, не исключено, что причиной тому был мой необычный облик, ибо солнце южных стран — превратила мою кожу в чешуйчатую броню, а между пальцами виднелись заметные перепонки. — Зачем вам это знать? — спросил он. — Что вы ищете? — Дом. — Починившись инстинкту, ответил я, сам не зная, что побудило меня сказать это. «Да...» — на пробормотал он, пристально оглядев меня. — Вполне возможно. Вы ведь англичанин, верно? Да? Могу я узнать? из какой части Англии? — северо-востока, — ответил я, внезапно вспомнив о торфяниках. — А почему вы спрашиваете? — Друг мой, ваши поиски были напрасны, — улыбнулся он. — Химерия, или то, что от нее осталось, включает всю ту северо-восточную часть Англии, где вы живете. Не забавно ли? Чтобы найти свой дом, вы покинули его? В ту ночь судьба подарила мне карту. В вестибюле гостиницы, где я жил, был столик, полностью посвященный кругу чтения англоязычных туристов. На нем лежало множество книг, брошюр, газет и журналов от Readers Digest и Time до Wall News. Желая провести несколько часов в относительной прохладе, я уселся под вентилятором со стаканом ледяной воды и стал лениво проглядывать одну из газет. Внезапно, перевернув страницу, я наткнулся на иллюстрацию и статью, которая, когда я прочитал ее, заставила меня немедленно купить билет на первый же рейс до Лондона. Репродукция была низкого качества, но это не помешало мне понять, что на ней была изображена маленькая зеленая статуэтка, точная копия той, которую я нашел на развалинах Сарната на дне озера. В статье, насколько я помню, говорилось следующее. Мистеру Самюэлю Дэвису Радкар, посчастливилось найти прекрасный реликт минувших лет, который вы можете видеть на фотографии ниже. Он обнаружил статуэтку в ручье, чей источник расположен среди скал в Сарбион-Мур. Теперь эта статуэтка находится в музее Роткара, которому его передал в дар мистер Дэвис. Ее изучает хранитель музея, профессор Гордон Олмсли из Гуля. Пока профессору Олмсли не удалось пролить свет на происхождение статуэтки — Но тест Венди Смита, научный метод определения возраста археологических находок, показал, что и свыше десяти тысяч лет. По всей видимости, зеленая статуэтка не связана ни с одной из известных цивилизаций Древней Англии и, как полагают, является находкой необыкновенной важности. К сожалению, квалифицированные спелеологи вынесли единодушный вердикт, что этот ручей, в том месте, где он вытекает из скал в Сарби, совершенно непроходим. На следующий день в самолете я задремал и снова увидел во сне моих родителей. Как и в прошлый раз, они появились передо мной в какой-то дымке, но их манящие жесты стали более энергичными и более уверенными, чем в предыдущем сне, а в плотное завесе испарений вокруг них виднелись странные фигуры, склоняющиеся в почтительных поклонах и дразнящая знакомая песень лилась из невидимых и безымянных горл. я телеграфировал свои экономики из каира сообщив о возвращении и когда прибыл в марск то обнаружил ожидающего меня адвоката этот джентльмен представился мистером харви из радкарской фирмы харви джонсон и харви и передал мне большой запечатанный конверт он был адресован мне и надпись была сделана рукой моего отца. Мистер Харви сообщил мне, что он получил указание вручить мне конверт по достижении мною 21 года. К сожалению, в тот момент я находился за границей, но фирма поддерживала связь с моей экономкой, чтобы по моему возвращению соглашение, заключенное почти семь лет назад между моим отцом и фирмой мистера Харви, могло быть исполнено. После ухода мистера Харви я отпустил служанку и вскрыл конверт. Оказавшаяся внутри рукопись была написана тем же языком, что и клинописи на тысячелетних колоннах в древнем Ибе. И тем не менее, я инстинктивно понял, что именно рука моего отца начертала эти знаки. Разумеется, я прочитал рукопись с такой легкостью, как будто она была на английском. Длинное письмо более походило на трактат. Я не задаюсь целью полностью воспроизвести его здесь. Для этого понадобилось бы слишком много времени а скорость, с которой происходит первое изменение, этого времени мне не оставляет. Я просто перечислю наиболее важные моменты, которые письмо доводило до моего внимания. Не веря своим глазам, я прочитал первый параграф. По мере того, как я читал, мое неверие переросло в странное изумление, которое, в свою очередь, сменилось безумной радостью от фантастических открытий, о которых поведали мне иероглифы города Ипп. Мои родители не погибли. Они просто ушли. Ушли домой. В тот день, приблизительно семь лет назад, когда я возвращался домой из школы, превращенной немецкими бомбами в развалины, мой отец сам взорвал наш лондонский дом. Он подготовил мощный взрыв, который должен был прогреметь при первых же звуках воздушной тревоги, а потом мои родители тайком ушли на торфяники. Они не знали, что в тот момент я шел домой из разбомблной школы, где нас кормили. они не подозревали, что я подошел к дому в тот самый момент, когда радары противовоздушной обороны засекли в небе вражеские самолеты. План, который был столь тщательно подготовлен для того чтобы обмануть людей, заставив их поверить что мои родители погибли, сработал. однако при этом я сам чуть и не погиб. И все это время я тоже считал их погибшими. но зачем им понадобилось идти на такие крайности? Что же это за секрет, который им понадобилось скрыть от наших соседей? Где мои родители были сейчас? Я продолжал читать. Мало-помалу все объяснилось. Мы не были уроженцами Англии. Мои родители и я. Они ребенком привезли меня в Англию с нашей родины, страны совсем близкой и все же парадоксально далекой. Дальше в письме объяснялось что всех детей нашей расы приводят в Англию в младенчестве, поскольку атмосфера нашей родины неблагоприятно отражается на здоровье молодых и неокрепших особей. Но со мной все произошло несколько по-иному, потому что моя мать не смогла расстаться со мной. Ужасно! Все дети нашей расы должны расти и развиваться вдали от своей родины, но взрослые могут покидать родной край лишь изредка». Этот факт определяется тем физическим обликом, в котором они находятся значительный период своей жизни, ибо большую часть они не имеют ни физически ни умственно ничего общего с обычными людьми. Это означает, что детей приходится оставлять у порогов у входа в приюты, в церквях и прочих местах, где их найдут и позаботятся о них, поскольку в юные годы разница между моей расой и расой людей совсем незначительна.аяя Я вспомнил выдуманные истории, которыми когда-то увлекался: история о вампирах, феях и прочих созданиях, которые оставляли своих детей на воспитание людям, а сами крали человеческих детей, чтобы вырастить их себе подобными. Так, значит, вот каков был мой удел. Неужели мне предстояло стать вампиром? Я стал читать дальше. Я узнал, что люди моей расы могут покидать нашу родную землю лишь дважды в жизни: один раз в юности, когда как я уже объяснил их привозят сюда по необходимости чтобы оставить до тех пор пока они не достигнут 21 года и еще один раз потом когда изменения в их облике позволяют им существовать во внешних условиях когда я родился мои родители как раз достигли этой стадии своего развития но привязанность моей матери ко мне заставила их бросить свои обязанности в их собственном краю и лично привести меня в Англию где нарушив закон они остались со мной. Отец прихватил с собой сокровища, которые должны были обеспечить им с матерью безбедную жизнь до того времени, когда они оказались бы вынуждены оставить меня. Поры второго изменения, когда оставаться со мной дальше, означало для них оповестить человечество о нашем существовании. В конце концов, это время пришло, и они замаскировали свой уход обратно в нашу тайную страну, взорвав наш лондонский дом — Позволив властям и мне, хотя это не могло не разбить сердце моей матери, поверить в то, что они погибли во время немецкой бомбежки. А как еще они могли поступить? Они не осмелились сообщить мне, кто я такой на самом деле. Кто знает, какой эффект могло бы оказать на меня такое открытие, когда мое отличие от людей только начало проявляться. Им оставалось лишь надеяться, что я сам открою этот секрет, или, по крайней мере, большую его часть что я и сделал. Но чтобы подстраховаться, мой отец оставил для меня это письмо. В письме также говорилось о том, что далеко немногие подкидыши находят обратный путь в нашу землю. Одни становятся жертвами несчастных случаев, другие сходят с ума. Тут я вспомнил, что где-то что-то читал о двух заключенных в Оугдинском санатории под Глазго, безумие которых столь ужасно, а облик настолько нечеловеческий, что никому даже не позволяют их видеть. Даже сиделки не могут вынести длительного пребывания с ними. Третьи становятся отшельниками в диких и недоступных местах, а четвертых, что хуже всего, ожидают такие ужасные бедствия, что я задрожал, прочитав о них. Но все же были те немногие, которым удавалось вернуться. Счастливчики. Они возвращались, чтобы заявить свои права. Некоторых из них приводили обратно взрослые члены расы во время своих вторых визитов. Другие делали это инстинктивно или по счастливому стечению обстоятельств. И все же, сколь бы пугающим не оказался этот план существования, письмо объясняло его логику. Моя родина не могла прокормить множество моих сородичей. Опасности умопомешательства, вызванного необъяснимыми физическими изменениями, Несчастные случаи и разнообразные бедствия, о которых я упомянул, действовали как система отбора, посредством которого лишь самые крепкие телом и духом возвращались в страну своих предков. Едва я закончил читать письмо во второй раз, прервав чтение ради поспешного составления документа, как почувствовал, как напрягается и твердеет все мое тело. Рукопись моего отца пришла вовремя. Я долго тревожился по поводу своих усиливающихся отличий. Перепонки у меня на руках доходят сейчас почти до первых суставов, а кожа невероятно толстая, грубая и чешуйчатая. Короткий хвост, торчащий из основания моего позвоночника, теперь стал не столько странным отклонением, сколько дополнением, дополнительной частью тела, которая в свете того, что я теперь знаю, вовсе не отклонение, а самая естественная вещь на свете. Да и отсутствие волос — теперь перестало меня смущать. Да, я отличаюсь от людей, но разве так и не должно быть? Ибо я не человек. Ах, что за счастливый поворот судьбы заставил меня взять ту газету в Каире! Если бы я не увидел ту фотографию и не прочитал статью, я мог бы не вернуться на торфяники так скоро. Меня пробила дрожь при одной мысли о том, что могло бы тогда остаться со мной. Что бы я предпринял после того, как первое изменение настигло меня. Поспешил бы, замаскированный и закутанный в одежды, в какую-нибудь далекую страну, чтобы вести там жизнь затворника. Возможно, я вернулся бы в ип или безымянный город, живя в одиночестве на развале на до тех пор, пока мой облик снова не позволил бы мне находиться среди людей. А что потом? После второго изменения? Возможно, столь необъяснимые изменения в собственной личности — свели бы меня с ума. Кто знает, не стало ли бы в Оугдинском санатории одним пациентом больше. С другой стороны, моя судьба могла оказаться гораздо хуже, ибо я мог бы утонуть в бездонной пучине, присоединиться к тем, что живут в глубине, поклоняются Дагону и Великому Ктулху, как случилось со многими до меня. Но нет. Благодаря везению... По знаниям приобретенным мною в далеких путешествиях и помощи которая оказала мне письмо моего отца меня обошли стороной все те ужасы которые испытали на себе другие мои сородичи я вернусь в город двойник Иба, в Х-Иб, в страну под йоркширскими торфяниками в ту страну откуда приплыла ко мне зеленая статуэтка вернувшаяся к этим берегам статуэтка представляющая собой точную копию той, что я вытащил из озера над Сарнатом. Я вернусь, чтобы принять поклонение тех, чьи предки погибли в Ибе на копьях людей из Сарната, тех, кто был столь точно описан в кирпичных цилиндрах Кадеферона, тех, чьи безгласые песнопения слышит одна лишь бездна. Я вернусь в Лх-Иб. Я слышал голос моей матери, звавшей меня. Как она бывала, звала, когда я был ребенком и бродил по тем самым торфяникам. — Бо! Маленький Бо! Где ты? — Бо! — называла на меня и только смеялась в ответ на мои вопросы, почему она так меня зовет. Но почему бы и нет? Разве имя Бо было хуже других? Роберт? Боб? Бо? Что тут странного? каким же безмозглым болваном я был ведь я ни разу не задумывался о том что мои родители ничуть не походили на других людей разве не моим прародителям поклонялись в сложенном из серого камня городе Ибе до того как пришли люди на заре земной эволюции я должен был догадаться о том кто я сразу же после того как впервые вытащил из ила ту зелёную статуэтку ибо черты этого изваяния были точно такими же какими предстоит стать моим собственным чертам после первого изменения. А на его основании, выгравированной древними буквами города Иб, буквами, которые я мог прочитать, потому что они были частью моего родного языка, предшественника всех земных языков, стояло мое имя — бог Бокрук. Водяная ящерица. Бог народа Иба-Илх-Иба, города-двойника. Примечание. Сэр, к этой рукописи, приложению «Эйк» к моему докладу, была приложена краткообъяснительная записка, адресованная СВТС в нью в котором значилось следующее. Роберт Крук, Мэрск, Йоркшир. Вечер, 19 июля 1952 года. Секретарю и членам СВТС Нью-Кассел-Он-Тайн. Уважаемые члены Северо-Восточного топливного совета, будучи за границей, На страницах популярного научного журнала я узнал о вашем проекте по разработке йоркширских торфяников, начало которого назначено на будущее лето, что в купе с моими недавними открытиями побудило меня написать вам это письмо. Мое письмо — это протест относительно ваших планов проведения глубокого бурения в торфяниках, чтобы произвести серию подземных взрывов для создания газовых карманов, которые предполагается использовать в качестве источников природных ресурсов. Вполне возможно, что это мероприятие, запланированное вашими научными консультантами, будет означать гибель двух разумных древних рас. Предотвращение этого уничтожения — моя цель, которая заставляет меня нарушить законы моей расы и объявить в этом письме об их существовании. Думаю, что для того, чтобы объяснить мой протест более полно, необходимо рассказать всю мою историю. Возможно, прочитав приложенную рукопись, вы отложите исполнение вашего проекта. Полицейский рапорт МЯ-127-52. Предполагаемое самоубийство. Сэр должен сообщить, что 20 июля 1952 года, приблизительно в 16.30, я находился на дежурстве в полицейском участке дельхема когда трое ребят, показания в приложении Би, сообщили, что видели странного человека, который забрался на ограждение вокруг дьявольского омота проигнорировав предупреждающие знаки, и бросился в ручей там, где он исчезает в склоне холма. В сопровождении старшего из ребят я отправился на место предполагаемого происшествия, приблизительно в трех четвертях мили от Дильхэма, где мне было указано то место, в котором тот странный человек будто бы перебрался через изгородь. Там действительно были следы, говорившие о том, что кто-то недавно перелез через забор, примятая трава и следы зелени на колях. С некоторыми затруднениями я сам забрался на ограждение, но не смог решить, действительно ли ребята сказали мне правду. Ни в самом омуте, ни вокруг него не было никаких свидетельств, позволяющих предположить, что кто-то бросился в воду. Однако это не удивительно, поскольку в том месте, где ручей уходит под холм, вода почти отвесно устремляется под землю. Оказавшись в воде, лишь очень сильный и опытный пловец мог бы выбраться на берег. В этом самом месте пропали трёопыдных спелеолога, когда в августе прошлого года производились попытки частичной разведки подземного русла ручья. В ходе дальнейшего допроса мальчика выяснилось, что перед инцидентом на месте происшествия видели второго человека. Этот второй хромал, как будто был ранен. Он зашел в ближайшую пещеру. Это произошло незадолго до того, как странный человек по описаниям зелёный и с коротким гибким хвостом Вышел из той же самой пещеры, перелез через изгородь и бросился в омут. Обыскав указанную пещеру, я обнаружил, по всей видимости, что-то вроде шкуры животного, разорванную на манер трофеев охотников на крупную дичь. Этот предмет, аккуратно скатанный, лежал в одном из углов пещеры и сейчас находится в хранилище находок полицейского участка в Делихаме. Рядом со шкурой находился полный комплект дорогой мужской одежды также аккуратно сложенный. Во внутреннем кармане пиджака я нашел бумажник, в котором обнаружились, наряду с четырнадцатью фунтами в банкнотах по одному фунту, карта с адресом дома в Мерске, а именно Сандерленд Крессенд, дом 11. Эти предметы, одежды и бумажник также находятся в данное время в хранилище находок. Примерно в 18.30 я отправился по вышеуказанному адресу в Мерске, я опросил экономку некую миссис Уайт, которая дала мне показания в приложении Си относительно местонахождения работодателя Роберта Круга. Миссис Уайт также передала мне два конверта, в одном из которых находилась рукопись, приложенная к этому рапорту в приложении Эй. Миссис Уайт обнаружила этот конверт запечатанный, с запиской с просьбой к ней отправить его, когда она пришла в дом днем 20 июля примерно за полчаса до моего визита. Принимая во внимание мои вопросы, а также их характер, то есть расследование вероятного самоубийства мистера Круга, Миссис Уайт посчитала, что лучше всего будет передать конверт полиции. Кроме того, она не знала, что с ним делать, поскольку Круг забыл написать на нем адрес. Поскольку существовала возможность того, что в конверте содержится предсмертная записка, я принял его. Другой конверт, который не был запечатан, содержал рукопись на иностранном языке, каковая в данный момент находится в хранилище находок в Дельхаме. За две недели с момента предполагаемого самоубийства, несмотря на все мои усилия отыскать Роберта Круга, не появилось никаких доказательств, что он может быть еще жив. Одежду, найденную в пещере, миссис Уайт опознала как ту, в которой Круг был в вечер накануне самоубийства. Это побудило меня просить, чтобы мой рапорт был переведен в архив нераскрытых дел, а Роберт Круг — объявлен пропавшим без вести. Примечание. Сэр, будет ли распоряжение послать копию рукописи из приложения «Эй» согласно просьбе, выраженной в записке Роберта Круга миссис Уайт, секретарю Северо-Восточного топливного совета? Инспектор И. Л. Иенсен. Полиция графства Йоркшир. Радкар. Йоркшир. «Дорогой сержант Миллер!» Отвечаю на ваше письмо от 7 августа. Не предпринимайте никаких дальнейших действий по делу Круга. Как вы и предположили, я объявил этого человека пропавшим без вести, предположительно совершившим самоубийство. Что касается этого документа, ну что же, этот человек был либо психически неуравновешенным, либо величайшим мошенником. Возможно, верно и то, и другое. Несмотря на то, что некоторые факты в этой истории бесспорно подлинны, большую часть, по-видимому, продукт больного воображения. Я тем временем ожидаю вашего рапорта о ходе расследования другого дела. Я имею в виду младенца, найденного в церкви в Илли-Он-Мур в июне прошлого года. Что сделано для установления личности его матери?»